Глава 8. Дон Федерико Тельгесун Статеги сверился с часами, убедился, что было ровно 12, сказал полудюжине служащих своей фирмы «Антигрузуны» анонимное общество, что они могут идти обедать. Он не стал напоминать, что ровно в три и не минуты позже они обязаны быть на месте. Все служащие прекрасно знали, в этой фирме неточно считалось кощунством. За нее расплачивались штрафами и даже увольнениями. Когда все ушли, дом Федерико по привычке сам закрыл помещение на два замка, надвинул серую скрапинкой шляпу и направился по зловонным тротуарам улицы Уанна Велика к стоянке, где находилась его автомашина – седан марки «Додж». Он был человеком, внушавшим страх и мрачные мысли – Ему достаточно было выйти на улицу, чтобы каждому стало ясно, что он не похож на своих сограждан. Дон Федерико Тельесун Статеги был в расцвете сил. Широкий лоб, орлиный нос, пронизывающий взгляд, твердость духа. По внешности он вполне бы мог быть дон Жуаном, если бы его интересовали женщины. Но дон Федерико всю свою жизнь посвятил одному единственному крестовому походу и не позволял кому-то или чему-то, с исключением сна, пищи и общения с семьей, отвлекать его. Войну эту он вел уже 40 лет, и целью ее было истребление всех грызунов на территории республики. Сия химерическая задача была неведома не только ему знакомым, даже жене четверым детям, Дом Федерико Тельесун в Сатеге скрывал ее, никогда не забывая при этом своего плана. Ночью и не покидал его этот навязчивый кошмар, в котором он черпал новые силы, свежую ненависть для продолжения боя, одними считавшегося экстравагантным, другими отвратительным, а третьими – коммерческим. Вот и сейчас он пришел на автостоянку, взглядом Кондора кинул свой дочь, убедился, что тот вымот, Включил зажигание, по часам выждал две минуты, пока согреется мотор, а мысли его, подобно бабочкам, пляшущим вокруг огня, вновь возвращались ко временам и местам его детства, к заброшенной в сельве деревушке и к тому случаю, который определил его судьбу. Это произошло в первом десятилетии нынешнего века, когда населенный пункт тинга был обозначен на карте лишь маленьким крестиком, всего несколько хижин, окруженных лесом. Иногда сюда являлись искатели приключений, отбывшие не один срок заключения. Они покидали столицу с мечтами о завоевании сельвы. Приехал в эту область инженер Ильдебрада Тельес со своей молодой женой. Ее имя Майта и фамилия Устатеги свидетельствовали о том, что в жилах женщины текла голубая кровь Басков, немаленьким сыном федерика Инженер носился с грандиозными планами – выкорчевать деревья, вывести ценную древесину, необходимую в строительстве домов и производстве мебели для состоятельных людей. Вырастить здесь арбузы, а также плоды тропиков, ананасы, авокадо, гуанабану, лукумуну, потребуя заощренным вкусом всего света. Позднее – создать пароходную службу по рекам Басаи на Амазонке. Но боги люди обратили в пепель пламен инженера. Стихийные бедствия, дожди, эпидемии, наводнения и человеческая ограниченность, отсутствие рабочих рук, леность, глупость, трудяк, алкоголь, отсутствие средств – все это одну за другой убивало мечты пионера. Через два года после прибытия в Тингомарии инженер должен был обеспечивать скромное пропитание с помощью крохотного огорода Камота на берегу реки Пенденсия. Именно здесь, в хижине из пальмовых стволов и ветвей, в одну из жарких ночей, крысы заживо съели новорожденную девочку Марию Ительтис Унсатеги, лежавшую в своей колыбели без противомоскитной сетки. Все произошло очень быстро и страшно. Отец и мать малютки были, как крестные родители, приглашены на праздник и заночевали на другом берегу реки. За огородом осталось приглядеть надсмотрщик и два батрака. Их шалаши стояли подаль от хижины хозяина, где спали Фредерико и его сестренка. Но мальчик привык в жаркое время вытаскивать свой матрац на берег Панденсии и спал здесь, у убаюканной журчанием воды. Именно так он и поступил в ту ночь, и не мог простить себе этого всю свою жизнь. Он ускупался, свете луны, лег и заснул. Во сне ему казалось, будто он слышит плач девочки, Но плач не был ни слишком громким, ни долгим, чтобы разбудить его. На рассвете он почувствовал укус остальных зубов. Он открыл глаза и решил, что умирает. Вернее, что уже умер и находится в аду. Его окружали десятки крыс. Они кишели, лезли друг на друга, пожирая все на своем пути. Мальчик вскочил с матраса, схватил палку и криками разбудил надсмотрщика и батраков. Мотыгами, факелами, пинками они обратили в бегство полчища оккупантов. Войдя в хижину, они увидели, что от девочки лакомое блюдо на крысином празднике осталось лишь горстка костей. Кончилось двухминутное прогревание мотора и Дон Федерико Тальесюн отправился в путь. В змеевидной колонии автомобилей он проехал по Авениде Такно, затем свернул на Авениду Вильсона, где его ждал обед. Тормозя перед светофорами, он закрывал глаза, как делал всегда, Вспоминая тот страшный рассвет, его охватывало горькое, жгучее чувство, ибо, как гласит пословица, тяжко нести ношу одному. После трагедии его молодая мать басского происхождения заболела. Ее поразила хроническая икота, которая сопровождалась позывами к рвоте, мешала есть. У людей эти пароксизмы вызывали смех. Мать никогда с тех пор не говорила, только издавала какие-то бурчащие, хриплые звуки. Проводя вокруг испуганными глазами, она бродила, и кая, пока не умерла от истощения, через несколько месяцев после смерти дочери. Отец утратил весь свой предпринимательский пыл, энергию, опустился, перестал следить за собой. В конце концов, за долги с торгов продали огород. И он устроился работать паромщиком, перевозил людей, скотопродукты с одного берега реки у на другой. Но однажды в наводнении поток разбил паром, и у отца уже не хватило сил соорудить новый. Он нашел себе убежище среди стадострастных изгибов складок горы из-за выпуклости, похожих на материнские груди, извлекательной ягодицы, прозванной «Спящей красавицей». Здесь он построил себе из веток и лисьев шалаш, отпустил волосы и бороду и поселился навсегда, питаясь растениями, покуривая дурманивающие травы. Когда юноша Федерика покинул сельву, бывший инженер был известен как колдун из Тинта-Мария. Он обитал близ пещеры индюшек в окружении трех индианок, произведя на свет пузатых ракетичных существ. Только Федерика смог выстоять перед несчастьем. В то самое утро, избитый за то, что оставил девочку одну в хижине, мальчик, став мужчиной за несколько часов, на коленях поклялся перед холмником могилы Марии, что всю свою жизнь до последней минуты посвятит уничтожению убийц. В подтверждении своей клятвы он каплями крови, выступавшей от порки, оросил землю, покрывавшую девочку. 40 лет спустя, доказательство того, что воля движет горами, Дон Федерико Тельесюн Сатеги мог сказать, пока его дочь катился по авенидам навстречу тощему будничному обеду, что показал себя человеком слово. За истекшее время его последовательными усилиями вероятно было уничтожено больше грызунов, чем родилось на свет перуанских граждан. Труд был упорным, он действовал самоотверженно, вознаграждения не ждал, И все это сделало его человеком сухим, лишенным друзей, наделенным особыми привычками. Самым сложным, когда он еще был подростком, оказалось побороть в себя отвращение к коричневато-серым зверькам. Техника его вначале была примитивной – мышеловка. Он купил ее на чаевые, заработанные в магазине, и на складе матрацев фирмы «Голубой сон», что на авените Раймонде. Изделие послужило ему образцом для изготовления многих других – наспиливал дощечку, разрезал проволоку, выгибал ее и дважды в день ставил капканы по обочинам огорода. Иногда попавшиеся зверьки были еще живы. В волнении он приканчивал их на медленном огне, а то заставлял мучиться, прокалывая их, вырывая им глаза, кромсая на куски. Однако хотя Фредерик и был ребенком, разум подсказал ему, что, продолжая в том же духе, он потерпит крах. В осуществлении своего плана он должен был руководствоваться не качественными, а количественными критериями. Дело было не в том, чтобы причинить невыносимые муки одному из врагов. Надо было в кратчайший срок уничтожить максимально их к числу. Завидным для его возраста волей и хладнокровием, он искоренил в себе всякую сентиментальность и впредь стал действовать здраво, обдуманно, научно. Урывая часы от занятий в колледже «Канадские братья» и от сна, но не от отдыха, ибо с момента трагедии он уже никогда больше не играл. Федерико усовершенствовал мышеловки, добавив лезвие, порезавшее тело животного. Отныне ни одна крыса не оставалась в живых. И сделал же это Федерико не для того, чтобы сократить страдания грызунов. Больше не надо было терять время, добивая их. Затем он стал конструировать семейные ловушки – на простом основании в которых затейливая проволочное устройство одним махом придавливало папашу мамашу и четырех крысят Занятия фредерика стали известны все округи постепенные за актом мщения из взятого на себя обета он превратились они превратились в услуги оказываемые жителям окрестных селений причем весьма низкооплачиваемые еще мальчишка его вызывали в ближние и дальние поселки при первых признаках появления крыс И Федерико с усердием муравья до нескольких дней очищал окрестности. К его услугам обращались и Стинго Мария, обитатели хижин, домовладельцы, конторские служащие. Мальчик испытал прилив гордости, когда сам капитан поручил ему освободить от нечисти полицейский комиссариат. Все вырученные деньги Федерика тратил на сооружение новых ловушек, расширяя дело, которое одни считали извращением, другие – бизнесом. После того, как экс-инженер скрылся в квазисексуальных дебрях спящей красавицы, Федерико, бросив колледж, заменил нож в ловушке более тонким оружием – ядом. Работа помогла ему зарабатывать на жизнь в том возрасте, когда другие дети еще пускают волчок. Но эта же работа превратила его в отверженного. Мальчика звали для уничтожения мерзких тварей, но его никогда не сажали за стол, не говорили с ним ласково. Возможно, это заставляло его страдать – Но он не подавал виду. Более того, неприязнь сограждан, можно сказать, льстила ему. Он был хмурым, неразговорчивым юношем, и никто не мог похвастать, что видел, как он смеется. Казалось, единственной его страстью было истребление отвратительных крыс. За свою работу он получал скромное вознаграждение, однако в домах бедняков проводил безвозмездные чистки. Он появлялся с мешком мышеловок, с пузырьками яда, едва узнавал, что враг оставил где-то свои следы. Проблеме истребления грызунов, технику которого юноша постоянно совершенствовал, добавилась еще одна – уничтожение их трупов. Эта часть работы всегда вызывала особое удовольствие жителей, домохозяек и служанок. Федерика расширил свое предприятие, он нанял местного дурачка, горбатенького, косоглазого, проживавшего в селении Сельвес де Сан-Хосе, который захарчи собирал в мешок остатки принесенных в жертву великому обету и сжигал их позади стадиона Абат или скармливал собакам, кошкам, коршуном и стервятникам поселка Тингамария. Сколько всего было!